Нужен был только поцелуй истинной любви. 17 глава Нотгресс всерьёз переполошилась, когда поняла, что Аврора нигде нет, и лошадь пропала. Наверняка девушка отправилась домой. Мало того, что для самой Авроры появляться в замке было опасно, ведь близилось время заклятия. Троим Пикси подобный поворот событий тоже ничего хорошего не сулил. Когда король Стефан поймет, что они не справились с поручением и не удержали его дочь в безопасности в лесу, он придет в ярость. Нотграс понятия не имела, во что может вылиться королевский гнев, но проверять не хотела. Нотграс возвратила себе и сестрам изначальный волшебный облик. Пошатываясь с непривычки, пикси поднялись в воздух. Нотграс д о с а д а отхлестала Флиттл по щекам за то, что та врезалась в нее на лету. После нескольких неудачных попыток Троица, наконец, полетела к замку. Странно было возвращаться туда спустя столько лет. н о т г р а в с помнила замок совсем другим. Из-за стен, обшитых железом, он больше напоминал крепость, чем роскошное жильё. Фея немедленно окружила д ю ж и н а грозных стражей. После неприятного допроса о том, кто они такие и что делают в замке, объяснение доставило н о т г р а с несколько неприятных минут, их сопроводили в покое принцессы. «Простите, извините, позвольте!» Пищала на лету Нотграс л у г о м пролетая через залы и коридоры замка. «У нас срочное дело!» Провожавший их стражник обернулся и смерил Нотграс удивленным взглядом. Пикси тихонько фыркнула. В этом замке никто не имел представления о хороших манерах. Стражник подвел их к дверям и, распахнув створки, пропустил Пикси вперед. Перед ними открылась мрачная сцена. ф и с е л Витс, ф л и т л охнули в один голос, а Нотграс окаменела. Они опоздали. Худшее уже произошло. На кровати лежала спящая аврора. Казалось, она словно прилегла отдохнуть. Даже во сне она была прекрасна. Длинные светлые локоны, разбросанные по подушке, золотились в отблесках свечного пламени. В сложенных на груди ладонях а л е л а красная роза в цвет губ, чуть приоткрытых в безмятежной улыбке. У постели мирно спящей принцессы стоял король. Стефан был в ярости. Увидев троих пикси, он закричал «Вы только посмотрите на неё!» ф е й нервно сглотнули и снова посмотрели на принцессу. Нотграс покосилась на короля. Интересно, он так злится, потому что потерял дочь? Или по другой, менее сентиментальной причине? Вдруг его величество гневался, потому что Малефисента снова победила? Впрочем, какая разница? Чтобы их оставили в замке, надо попытаться его приободрить. «Она просто спит», — з а м е т и л Нотграс. «Этот сон — то же самое, что и смерть», — возразил Стефан. «Так ведь поцелуй», — напомнила Флиттл. «Да, да, точно, её разбудит поцелуй», — прощебетала ф и с е л в и д Король посмотрел в окно. Туда, где далеко-далеко простирались вересковые топи. Его лицо смягчилось, будто он перебирал воспоминания о счастливых временах. Вдруг он нахмурился, словно вспомнив о том, что именно Малефисента прокляла Аврору. «Ах да, поцелуй истинной любви», — проговорил он и повернулся к феям. «Найдите того, кто разбудит принцессу, иначе гнить вам в тюрьме веки вечные!» н о т г р е с Флиттл и Фиселвид, не теряя времени даром, обыскали весь замок, но не нашли никого, кроме сварливых стражников и слуг. Никто из них не был похож на молодого человека, чей поцелуй разбудит принцессу, освободив от заклятия. «Может быть, этот?» — спросила Флиттл. «Это статуя!» — огрызнулась н о т г р а с Флиттл подслеповато прищурилась. «Ох, и правда!» «Какой-то маленький этот замок!» — вздохнула ф и с е л в и д н о т г р а с пришла в голову блестящая идея. «Нужно выбраться и поискать достойного кандидата за пределами замка». Скажем, какого-нибудь богатого дворянина. Пикси поспешили прочь. Они торопились к самому состоятельному придворному при дворе. У него как раз был сын. э т а семья почти королевских кровей. Подходящая партия для принцессы. Кто знает, рассуждала н о т г р е с Вдруг это и есть составляющие истинной любви. Феи добрались до дома придворного и постучали. Дверь открыл его сын. Какая удача! Пойдем с нами, потребовала Нотгресс, и потянула молодого человека за рукав. «Что?» — растерялся он. «Скорее!» — Флиттл дернула за второй рукав. «Приказ короля!» «Лучше его не зли!» — кивнула Фисселвид. н о т г р а с разозлилась. «И почему эти двое никогда не дают ей все объяснить?» Однако к ее радости молодой человек послушно пошел за ними. Конечно, по пути он так и сыпал дурацкими вопросами. «Но ведь шел?» Феи привели молодого человека в покое принцессы. н о т г р е с подтолкнула его к Авроре. «Целуй!» «Но ведь она спит!» «Ничего, она бы не стала возражать!» — подбодрила Фисалвид. Молодой человек пожал плечами, наклонился и поцеловал Аврору. Они подождали. Ничего не произошло. Они подождали ещё немного. Всё равно ничего. «Ты не так её поцеловал!» — крикнула н о д г р е с когда стало понятно, что Аврора не проснётся. «Аврору разбудит только поцелуй истинной любви!» — изрекла ф л и т л как будто само собой разумелось, что нынешний таким не является. «Так я ж с ней не знаком!» — возразил молодой человек. н о т г р е с вздохнула. «Тогда убирайся прочь!» Как только молодой человек покинул покои, Нотгресс послала компаньонок на поиски новых кандидатов. Они справились довольно быстро. «Это принцесса Аврора», — с к а з а л н о т г р а с молодому человеку, вошедшему в комнату. «Ты её любишь?» Если первый парень был застенчив, этот оказался довольно дерзким. Он подошёл к кровати и опустился на колени. «Я от неё без ума», — провозгласил он. «Отлично! Тогда целуй», — велела Нотграсс. Парень жадно прижался к губам принцессы. Они подождали. «Ничего». Они подождали еще немного, все равно ничего. «Если бы ты правда был в нее влюблен, она бы проснулась!» — крикнула Флиттл. «Убирайся прочь!» — как и в прошлый раз завопила Нотграс. «Все не так. Им нужно отыскать истинную любовь принцессы. С человеком, которого Аврора никогда прежде не видела, номер не пройдет. При королевском дворе м о л о д ы х людей не так много». Если ни один поцелуй не разбудит девушку, Нотграс предстоит остаток жизни провести в темнице. Ну уж нет. Она и так слишком долго торчала в глуши. п р о с т а н а в Нотграс направилась к двери. Как же отыскать истинную любовь принцессы? С чего начать? Если бы знать, кто он, если бы его привели прямо к ним, вот бы было здорово. Но, скорее всего, придется делать всю работу самим. Нотгресс Но засучила рукава. «Лучше немедленно приступать к поискам».